«Великий старец, изреките, оскорбляю я вас моей живостью или нет?» — вскричал вдруг Федор Павлович, схватившись обеими руками за ручки кресел и как бы готовясь из них выпрыгнуть сообразно с ответом. «Убедительный вас прошу, не беспокойтесь и не стесняйтесь». Внушительно проговорил ему старец. «Не стесняйтесь». Будьте совершенно, как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от всего лишь все и выходит. Совершенно, как дома? То есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком много, но с умилением принимаю. «Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, не рискуйте, до натурального вида я и сам не дойду. Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю Нус, а прочие все еще подвержены мраку неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. Это я по вашему адресу, Петр Александрович, говорю». «А вам, святейшее существо, вот что вам! Восторг изливаю!» Он привстал и, подняв вверх руки, произнес «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие! Сосцы особенно! Вы меня сейчас замечанием вашим не стыдиться столь самого себя, потому что от всего лишь все и выходит, вы меня замечанием этим как бы насквозь прочкнули и внутри прочли. Именно мне все так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают. Так вот, давайте же я и в самом деле сыграю шута, Не боюсь ваших мнений, потому что вы все до единого подлее меня. Вот потому я и шут от стыда шут, старец великий, от стыда, от мнительности одной и буяню. Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, Господи! «Какой бы я тогда был добрый человек! Учитель!» Повергся он вдруг на колени. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Трудно было и теперь решить. Шутит он? Или в самом деле в таком умилении? Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес. «Сами давно знаете». Что надо делать? Ума в вас довольно. Не предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию. Не предавайтесь сладострастию, особенно обожанию денег. Да и закройте ваши пятильные дома. Если не можете всех, то хоть два или три. А главное... «Самое главное — не лгите». «То есть это про дедерота, что ли?» «Нет, не то что про дедерота. Главное — самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит» что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает. А стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим, не уважая никого, перестает любить. А чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих а все от беспрерывной лжи и людям, и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? А ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам Преувеличил, чтобы картину создать. К слову, привязался и из горошинки сделал гору. Знает сам это, а все-таки самый первый обижается. Обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия. А тем самым доходит и до вражды истинной. Да встаньте же! «Сядьте, прошу вас очень, ведь все это тоже ложные жесты».